Чарльз Диккенс «Лавка древностей» Роман Предисловие В апреле 1840 года я выпустил в свет первый номер нового еженедельника ценой в три пенса под названием «Часы мистера Хамфри». Предполагалось, что в этом еженедельнике будут печататься не только рассказы, отчерки, эссеи, но и большой роман с продолжением, которое должно следовать не из номера в номер, а так, как это представится возможным и нужным для задуманного мною издания. Первая глава этого романа появилась в четвертом выпуске «Часов мистера Хампфри, когда я уже убедился в том, насколько неуместна такая беспорядочность в повременной печати, и когда читатели, как мне казалось, полностью разделили мое мнение – Я приступил к работе над большим романом с великим удовольствием и, полагаю, что не с меньшим удовольствием его приняли и читатели. Будучи связан ранее взятыми на себя обязательствами, отрывающими меня от этой работы, я постарался как можно скорее избавиться от всяческих помех и, достигнув этого, с тех пор до окончания лавки древностей помещал ее главу за главой в каждом очередном выпуске. Когда роман был закончен, я решила освободить его от не имеющих к нему никакого касательства ассоциаций и промежуточного материала и изъял те страницы часов мистера Хамфри, которые печатались вперемешку с ним. И вот, подобно неоконченному рассказу о ненастной ночи и нотариусе в сентиментальном путешествии, они перешли в собственность чемоданщика и маслодела. Признаюсь, мне очень не хотелось снабжать представителей этих почетных ремесел начальными страницами оставленного мною замысла, где мистер Хампфли описывает самого себя и свой образ жизни. Сейчас я притворяюсь, будто вспоминаю об этом с философским спокойствием. Как о событиях давно минувших, но, тем не менее, перо мое чуть заметно дрожит, выводя эти слова на бумаге. Впрочем, дело сделано. и сделано правильно. И часы мистера Хамфри в первоначальном их виде, сгинув с белого света, стали одной из тех книг, которым цены нет, потому что их не прочитаешь ни за какие деньги, чего, как известно, нельзя сказать о других книгах. Что касается самого романа, то я не собираюсь распространяться о нем здесь. Множество друзей, которых он подарил мне, Множество сердец, которые он ко мне привлек, когда они были полны глубоко личного горя, придают ему ценность в моих глазах, далекую от общего значения и уходящую корнями в иные пределы. Скажу здесь только, что, работая над лавкой древностей, я все время старался окружить одинокую девочку странными, гротесными, но все же правдоподобными фигурами и собирал вокруг невинного личика Вокруг чистых помыслов маленькой Нелл галерею персонажей столь же причудливых и столь же несовместимых с ней, как те мрачные предметы, которые толпятся у ее постели, когда будущее ее лишь намечается. Мистер Хамфри, до того, как он посвятил себя ремеслу «Чемоданчика и маслодела», должен был стать рассказчиком этой истории. Но поскольку я с самого начала задумал роман так, чтобы впоследствии выпустить его отдельной книжкой, кончина мистера Хамфри не потребовала никаких изменений. В связи с маленькой Нелл у меня есть одно грустное, но вызывающее во мне чувство гордости, воспоминание. Странствования ее еще не подошли к концу, когда в одном литературном журнале появился эссей, главной темой которого была «Она», и в нем так вдумчиво, так красноречиво, с такой нежностью говорилось о ней самой и о ее призрачных спутниках, что с моей стороны было бы полной бесчувственностью, если бы при чтении его я не испытал радости и какой-то особой бодрости духа. Долгие годы спустя, познакомившись с Томасом Гудом и видя, как болезнь медленно сводит его полного мужества в могилу, я узнал, что он-то и был. Автором того эссе